Творец. Приближалась зима, а зиму Аронов не любил. Зима – это холод, мокрый снег и грязь, которая портит ботинки. Зимы из далеких детских воспоминаний очень отличались от московских. Там в воспоминаниях преобладал чистый белый снег, бодрящий мороз, заледеневшие горки, с которых можно скатываться, сидя на портфелях, еще елка с рубиновой звездой серебряным дождиком и снегом из ваты, мандарины и непременное шампанское для взрослых. Теперь же Аронов предпочитал встречать Новый год в Европе. Чистые улочки, фонарики на деревьях, ангелочки в витринах и суетливая радостная возня взрослых людей, окунувшихся в детство. Москва под Новый год злилась. Кто-то что-то не успевал, у кого-то не хватало денег а у кого-то через край проблемы. До Нового года далеко, почти полных два месяца. А Аронов уже переживал, что придется остаться в Москве. Из-за неё из-за химеры, которую лёхин расписал почти на все эти долбанные предновогодние выставки презентации распродажи. Видите ли, девушка пользуется спросом. Еще бы ей не пользоваться. Сколько сил вложено в каждый кусочек этого живого совершенства. Лёхин всё гадает. Как-то не книг, всё сумел рассчитать и вывести Оксану в самый удобный для бизнеса момент. Невдомёк ему глупому, что Аронов ничего и не рассчитывал. Он никогда ничего не рассчитывает. Он просто надеется на удачу и видит, Бог, пока нет причин менять тактику. Но что делать с портретом? Может, имеет смысл нанять специалиста? Нет, нет и ещё раз нет. Аронов только представил результат профессиональный, качественный и абсолютно безэмоциональный. Ни один специалист не способен понять суть происходящего. Для них девушка у зеркала – сюжет стандартный и даже пошлый. Аронов должен все сделать сам. Как прежде. Иначе фортуна отвернется и… «Скучаешь?» Лехин по обыкновению ввалился в кабинет без стука. «Нет». «Скучаешь?» Гораздо более уверенно заявил он. У тебя всегда осенью депрессняк начинается. Уже начался. Я вон по глазам вижу. Я ж тебя знаю как облупленного, Аронов. И это была правда. Голая, облупленная, как изволил выразиться Лехин, правда. Иногда Аронова забавляла эта ситуация. Школьные враги стали партнерами и почти друзьями. Вместе пили и напивались. Строили планы и воплощали их в жизнь. довели одних конкурентов и отбивались от других. И года два назад, когда Аронов внезапно понял, что на всей этой чертовой планете у него нет никого ближе лёхина он впервые задумался над тем, как жить дальше. Впрочем, Лехин прав. Это все осень виновата. Осенью всегда в голову дурные мысли лезут. Марат тем временем самовольно сдвинул все ароновские бумаги на край стола и торжественно развернул принесенную газету. В его действиях сквозила странная, несвойственная ему прежде веселость, и Аронов насторожился. Он очень не любил сюрпризов. «Читал?» лёхин запоздал, сообразив что читать текст вверх ногами неудобно, попытался перевернуть газету и неловко смахнул часть бумаг на пол. «А, ладно, сиди, я тебе сам прочту». Итак, слушай и вникай. Статья называется «Новое рождение Феникса». По-моему, бредовый заголовок. Если рождение, то и коню понятно, что новое. Хотя дело не в этом. Где же... Ага, вот. Широко известный московский модельер Аронов в очередной раз сумел удивить своих поклонников. Слышь, никник -Ник, скажи как другу, откуда у тебя поклонники? Звезда ты наша нержавеющая. Недавние слухи о творческой импотенции ведущего модельера и владельца Литуали оказались несостоятельными. Прикинь, тебя и в импотенции обвиняли. Надо же, какая незадача. Лехин откровенно веселился. И настроение постепенно начало передаваться Ник Нику. Ему снова удалось перевернуть канонной красоты и вывести в свет очередную богиню. Ну, тут дальше не интересно Ага, нашел. Новая коллекция Аронов в воплощении изысканности и сексуальности. Каждый из платьев – настоящий шедевр, и во всем, буквально во всем чувствуется рука художника-профессионала. Зачем ты это притащил? Цитаты, грубо вырванные из текста, Аронову не понравились. Художник-профессионал. Надо же до такой глупости додуматься. Как творец может быть профессионалом? Профессионализм подразумевает некие шаблоны, а шаблоны противоречат самой идее творчества. Так, во всяком случае, казалось не книгу. Ну, как зачем? Чтобы доброй порции лесть успокоить растревоженное альтер-эго нашего гения. до да после этой статейки у нас продажи в три раза взлетели. Причем учти, что не заказная. Мы ни копейки не потратили. Ну, в другие, конечно, вкладывали, но все равно показатель. Да ты сейчас снова на пике моды. В бутиках бабы полномасштабные войны устраивают. А про обычные магазины я молчу. Там натуральное столпотворение. А представь, что будет недельки через две-три, когда распродажу откроем. И что? И ничего. Точнее, нечего. Нечего плакать. Пошли лучше, напьемся, успех отметим. Как в добрые старые времена. Ты? Я и Иван. В добрые старые времена мы бы за один стол не сели. Это, кстати, тоже повод. лёхин радостно потер руки. Ну, я заказываю столик. Черт с тобой. Заказывай. Столик лёхин организовал в танцующем мотыльке. Остромодном и потому недоступном для подавляющего большинства людей клубе. А здесь не нравилось. Ему вообще сложно было угодить. А уж если заведение претендовало на приставку «элитное», планка требований никника взлетала на недосягаемую высоту. Обстановка в сине-желтых тонах. Белий зеркал, трехъярусный фонтан в центре зала, где вместо золотых рыбок плескались тощие девицы в расшитых стразами купальниках. Девицы улыбались и выглядели поразительно довольными жизнью, хотя Аронов не представлял, Как это высидеть пару часов в фонтане? Вряд там вода подогревалась. Еще улыбаться. Шустро основали официанты в странных одеяниях. Больше всего похожих на монашеские сутаны. Если бы, конечно, монашеские сутаны шили из шелка. Ну, каково? Нравится? люхин явно нервничал. Интересно, с чего бы? Средненько. Средненько. Дождёшься от тебя доброго слова. Кстати, здесь 20% наши. Что? Что слышал? 20% прибыли наши. Да не нервничай. Один-два месяца и всё окупится. до да сюда уже не попасть без протекции. Кто занимался оформлением? Почему-то Никнику было неприятно. Он является владельцем, ну ладно, пускай только совладельцем данного заведения, И при этом к нему не обратились за советом, когда оформляли зал. Свинство. Полное совершеннейшее свинство. И пошлость. Клюев. Ну, ты же сайшей носился. Потом эта вторая появилась. Коллекция опять же. Ну к тебе не пробиться, Аронов. Поэтому успокойся и посмотри с другой стороны. Ты выгодно вложил деньги. При этом не оторвав от стула задницы. Фонтан с бабами – это отвратительно. А народ тащится. Тут три этажа. Первый, где мы сейчас – ресторан. Есть столики, есть кабинки. Второй тоже ресторан. Но специфически никаких кабинок и столиков. Вместо них – кровати, как в Древнем Риме. Хочешь – лежи, хочешь – сиди. Можно откинуть полок, можно задернуть, чтобы уединение было. Третий – дискотека. Потолок стеклянный. Хочешь – поднимай, хочешь – опускай. Полный эксклюзив. И это только из основного. Ну так как? Нормально. Аронов решил, что проще закрыть тему, чем вдалбливать в пустую лёхинскую башку различие между эксклюзивом и варварским представлением о нём. Открывающаяся крыша. Кровати. «Господи, только бы никто не узнал, что ни книг Аронов совладелец этого гибрида дискотеки и борделя!» «А вот и Ванька!» Лехин помахал рукой. «Еще одна плебейская привычка, существующая вопреки всем стараниям Аронова. Ну сколько можно повторять, что привлекать внимание к своей персоне просто-напросто неприлично!» Официант и без всяких размахиваний руками знает, к какому столику привести гостя. «А опаздываешь?» – с упрёком произнёс Лёхин. «Лучше поздно, чем никогда». Иван выглядел неплохо. Аронов в который раз подивился, сколь удачно сложились обстоятельства. Шериф словно создан для того, чтобы оттенить изысканную красоту Химеры. Заказ делал Лёхин. не книгу хватило одного взгляда, брошенного в меню. Радость капустницы, орденская лента, печаль Махаона. Пусть с этой зоологией Марат разбирается. То закажешь ненароком какой-нибудь жареной саранчи. Поначалу разговор походил на дохлую наконду, Такой же длинный и никому нафиг не нужный. Погода, общие знакомые, чья-то жена, которую видели в модном ресторане с молодым и модным альфонсом. Чей-то развод, чьи-то дети. Кому это интересно? Бред, да только. Скукотища. Водка, правда, в меру холодная а закуски против ожидания съедобны. Вот ты, Ронов. Марат слегка захмелел. Он вообще хмелеет очень быстро, и поэтому на всяких там фуршетах-презентациях и с ними предпочитает обходиться соком или на худой конец минеральной водой. Но сегодня другой случай. Сегодня Марат был в дружеской, ну или почти дружеской компании, и поэтому пил, не стесняясь. Вот ты скажи, Колян. Лет двадцать назад, будучи юнцом сопливым, мог ли ты предположить, кем станешь? Думал ли ты о карьере? Не думал. Пьяный Марат согласно икнул и продолжил. И я не думал. Врачом хотел стать. И стал. Стал. А что толку? Вот кому врач нужен? Государство о нем заботится? Ни хрена не заботится. И учителя не нужны. Государству вообще никто не нужен, кроме налогоплательщиков. Вот пахал бы я сейчас в какой-нибудь больничке, дежурил бы с сутками, трахал медсестричек и пил спирт. А не... Чего мы пьем? Водка. Хорошая, подсказал Иван. При всем пристрастии к алкоголю сегодня шериф выглядел гораздо приличнее Марата. Должно быть, опыт сказывается. Вот, беленькую пьем. По офигенной цене за бутылку. Как буржуи. А мы с тобой и есть буржуи. Скажи, Колька, ты мечтал стать буржуем? Нет? И я не мечтал. А вон как получилось. Выпьем? Призыв люхина не остался без внимания. Никник -ник даже позавидовал другу. Пьяным быть легко. Аронова животка пока не брала. Так, лёгкий шум в голове никакого расслабляющего эффекта. «А где наши одноклассники?» «В дерьме, Аронов. В полном и абсолютном дерьме. Жизнь – дерьмо, и мы с тобой тоже дерьмо. Потому и выплыли. Оно, знаешь ли, не тонет. А тот, кто был получше, утонули. Помнишь?» «Прекрати», – попросил Аронов, и Марат моментально пошел в атаку. «Не хочешь вспоминать школу?» Аронову показалось будто лёхин издевается да нет глупости марат конечно себе на уме но причина издеваться над товарищами вроде бы нет иникник укорив себя за излишнюю мнительность ответил а что там вспоминать как курили в подсобке и тряслись что классуха занюхает или как самогонку впервые попробовали ага ты еще сблливанул с непривычки Поддержал беседу Лёхин. А я вообще отрубился. Очнулся ночью в кустах. Домой крался, как нашкодивший кот. Стыдно было. Ваньку опять же гоняли. от Отчего гоняли? Вань, ты не помнишь? Помню. Шериф профессиональным жестом опрокинул стопку и занюхал кусочком хлеба. Не нравился я вам. Вот и всё. Определённо не нравился. Аронов чувствовал, что захмелел. И, черт побери, это было замечательное состояние. «Воевали, а теперь пьем вместе. Жизнь – странная штука». «Странная», – согласился никник -ник. Сейчас он был готов согласиться с чем угодно, лишь бы вечер продолжался. В голове возникали удивительные логичные и правильные мысли, которые следовало бы записать. Но, увы... Под рукой не наблюдалось ни блокнота, ни ручки, а искать было лень. Поэтому Аронов просто наслаждался этим удивительным, близким к вдохновению состоянием. Завтра депрессия вернется. Она всегда возвращается, но сегодня можно жить на полную катушку. Молодец, Лехин. Нет, ну прикинь, как нас повязало-то. Ты, Ванька, и я, Машка опять же. Кстати, вы встречались? Встречались. И что? Сука она. Сука, охотно подтвердил лёхин Я еще тогда знал, что сука. Тогда зачем женился? А ты зачем? Красивая, потому что. Аронову было смешно. Сидят два дурака обсуждают стерву. Нет, дураков за столом трое. Просто третий молчит, потому как не был женат на стерве. То ли повезло. То ли Машка не сочла шерева достойной добычей, но у них дело ограничилось романом. Почему красивые бабы такие сучки? Со мной развелась, за тебя выскочила. Ты не подумай, я не обижаюсь, наоборот. Спасибо сказать хочу. Вовремя она слиняла, еще бы чуть-чуть и... Машка на деньги задницы чует. Тебя обдерет, как липку, и снова на охоту выйдет. Лехин вздохнул. И закусил печаль маринованным грибочком. Жевал он медленно, размеренно, как старая корова, которой больше нечем заняться. И глаза у него сейчас коровьи. Большие, печальные и совершенно тупые. Сколько она тебя стрясла? Много. Но за свободу Аронов готов был выложить и в три раза больше. Хорошо, что Машка об этом не догадывалась. Иначе... Прав, Лехин. Сука она. В свое время выскочила замуж за более в Марата, послав всех остальных поклонников по определенному адресу. А когда оказалось, что скромный директор ателье, кооператор и так далее зарабатывает в несколько раз больше хирурга, то и старая любовь вспыхнула с невиданной силой. Марату повезло. При разводе пострадало лишь чувство собственного достоинства. Больше у него все равно ничего не было. А вот у Аронова другая ситуация. Ну ладно, даст бог, обойдется. Если Машуля сама заговорила о разводе, значит, он ей и вправду нужен. Эта твоя новая девка хорошо работает. Хотя тоже, сука. Почему? Неожиданно подал голос Иван. Нормальная девчонка. Задурили голову дурочки, а теперь еще и обзываетесь. Да ладно тебе. Ни черта не ладно. Будто ты не знаешь, что... Да по какому праву ты вообще их трогаешь? Для тебя это игра, забавно интересная игра в то, что Николай Аронов умнее всех окружающих и способен любую кабулу превратить в королеву. А для них? Для них возможность стать королевой. Они сами просили, и она тоже просила. Ты попробуй, предложи ей убраться во свояси. Думаешь, послушает. Как бы не так. Да она тебя с землей сравняет, если осмелишься в мечту плюнуть. А все остальное не более, чем случайность. Шесть раз подряд? Или семь? Извини, все время забываю, сколько их было. Та предыдущая, она ведь пока жива? Интересно, как надолго. Какой там у нас рекорд? Два месяца? Три? Срок подходит, Аронов. Подходит срок. Ванюша. Ник, ник постарался, чтобы голос звучал как можно спокойнее. «Тебе домой пора. А то завтра мероприятие, а ты нажирался как скотина. Херню всякую несешь». «Дурак ты, Аронов!» Иван поднялся. «Ты что, не понимаешь? Рано или поздно с тобой тоже произойдет несчастный случай. Маленький такой, обыкновенный несчастный случай» конечно понимаешь ты ведь ждешь правда игра интересная такая игра шериф покачнулся и чтобы не упасть ухватился за скатерть на пол с оглушительным звоном посыпались тарелки и столовое серебро черт кажется я и в самом деле надрался я это завтра поговорим да вань поддержал люхин Завтра, все завтра. Кажется, мы тут все нажрались. Мотыльки, блин. Дневник одного безумца. Тебе доводилось бывать в церкви? Вряд ли. Откуда? В наше время верить в Бога было неприлично. А я сегодня зашел. Поставил три свечки за упокой души. Твоей, моей и Арамиса. Там спокойно. Мы с Богом научились понимать друг друга. Он дал мне право и указал путь. Он обещал прощение и покой. Я долго не желал внимать его словам, в упор не замечая знаки и знамения. Но он был терпелив. Четвертая свеча лежит рядом. Я специально взял ее с собой, чтобы помолиться дома. Это особая молитва, ибо я собираюсь выполнить то, чего он хочет. Скоро еще одна душа обретет покой. Если бы ты знала, Августа, как я устал. В самый первый раз было страшно. В самый первый раз я не знал, зачем я это делаю. Разум противился, но душа требовала. Я подчинился, о чем не жалею. Тогда моя болезнь проявлялась в виде редких мигреней, после которых мне терзали тяжелые воспоминания о тебе. Я искал выхода и жаждал прощения. И Господь дал мне шанс. Он сказал, вот ложь, разрушив которую ты совершишь благое поступок. Ты ведь знаешь, ты сама передала мне его слова и сама пояснила, что я должен сделать. Я не хотел, я умолял избавить меня от непосильной ноши, но ты требовала. Ты имела право требовать, ведь мое бездействие, моя трусость привели к твоей смерти. Я послушал тебя, Августа. Как странно, ты запрещаешь мне мстить, но вместо этого подталкиваешь к убийству. В первых двух случаях я не виноват. Это судьба или воля Господа. Но именно это совпадение убедило меня. Если Богу угодно смерть. Если Он решил избрать меня орудием своим, Мне остается лишь смириться и благодарить его. Она уже звонила. Она плакала и просила о помощи. Я помогу. Не так, как того желает она, но так, как должно быть. Она заблудилась во лжи. Я укажу ей путь. Пусть душа рабы Божьей Марии упокоится с миром. Будь милосердна, Августа, ко мне и к ней. Спаси душу мою. Защити сердце моё, укрепи руку мою.